Глава 59. Чарли. «Я возьму Тео, а ты заведи Зандера в дом», — сказал я жене, наклоняясь отстегивая малыша с сиденья ее машины. Он выглядел немного испуганным, и хотя мы не виделись всего два дня... Боже мой, неужели прошло всего два дня? На мгновение меня окатила паника. Вдруг сын меня забыл. «Привет, Тео!» — я взял его на руки. «Это я, папочка!» Он улыбнулся, и все в мире снова встало на свои места. Вокруг плевался дождь, и я накрыл макушку сына ладонью, а дверь машины захлопнул бедром, после чего побежал обратно. Острые углы и запутанные лестницы дома моей матери плохо подходили для детей, а Тео уже научился ходить, поэтому я усадил его за стол в гостиной, чтобы снять с себя промокшую от дождя толстовку. «Папочка промок», — весело произнес я и бросил толстовку на стул. А затем пощупал подгузник Тео. «Ой, и Тео тоже. Давай-ка переоденемся». Поднимаясь к себе в спальню с сыном и пакетом подгузников, я задумался, насколько изменилась наша жизнь после рождения Тео. Мы его не планировали, и узнав о том, что Марсела снова беременна, я испытал двойственные чувства. Зандер наконец-то пошел в школу, И ритм жизни стал предсказуемым. Подъем в 7 в школу к 8, бейсбол с 3 до 4, игры по субботам и сон по воскресеньям. Мы справлялись. У нас не было помощников, но мы с Марселой по очереди занимались ребенком, и я выкраивал такое необходимое личное время. Однако второй ребенок сломал все расписание. Теперь мы оба постоянно были на дежурстве. Если один куда-то уходил... Второму приходилось оставаться с ребенком. И уже не скроешься в баре или на репетиции с группой. Но несмотря на то, как сильно появление Тео повлияло на наше расписание, я не мог представить жизнь без него. Он был нашим маленьким Буддой. Нежным и улыбчивым, с огромными любопытными глазами. Да, он перевернул нашу жизнь вверх тормашками. Но что хорошего в том, чтобы все время стоять в правильном положении? Я усадил Тео по центру кровати, чтобы он не скатился, и снял с него штаны. Подгузник слегка подтек, но мы всегда держим в сумке с подгузниками запасную одежду. Эта сумка — прямо небольшая квартира. В ней есть все: одежда, перекус, игрушки, книги, детский шампунь, пеленальный коврик, носки, соски и, конечно же, подгузники. Запасная одежда лежала на дне, и чтобы до нее добраться — Пришлось вывалить все содержимое на покрывало. Обычные сумки для подгузников продаются с множеством удобных карманов, но жена предпочитает красоту, а не удобство. Поэтому хорошо, что в моем распоряжении целая кровать. «Я этим займусь», — буркнула вошедшая жена, увидев беспорядок. «Иди лучше к сестре». Я списал дурное настроение жены на долгую поездку. Ну ладно, и еще на то, что она не получила миллионы, на которые рассчитывала. Конечно, не стоило говорить ей, что мы получили деньги. Но я подумал, она немного позлится и успокоится. Жизнь вернется на круги своя, а эта ложь потихоньку забудется. Правда, как оказалось, у Марселы была собственная пороховая бочка с секретами. И моя нелепая ложь подожгла фитиль. Я потрусил вниз по лестнице. Я уже выпил чашку кофе. Но ночь была долгой, и еще один кофе не повредит. Зайдя на кухню, я увидел чашку Винни на столе рядом с кофейником, но не саму сестру. «Винни?» «Я здесь!» — отозвалась она из кладовки. «Что ты там застряла?» «Мне нужна помощь, чтобы дотянуться до кое-чего!» — сказала она и жестом поманила меня внутрь. «До сих пор ищешь сахар?» — удивился я, входя в маленькую кладовку. «Нет, зато нашла кое-что интересное». Она указала на пустую полку. «Где?» «Прямо перед тобой». «Но здесь пусто». Она многозначительно приподняла бровь. «И тут меня осенило, как от удара молнии потому что я понял, то, что мы ищем, а точнее, кого мы ищем, находится буквально у нас под носом».